Глава четвертая У меня сегодня радость. Приехала Алена. Я себя теперь в шутку могу называть воскресной мамой. Есть воскресные папы, гуляющие с детьми от первого брака в парке один день в неделю. И есть я, воскресная мама. С одной лишь разницей, алиментов не плачу, зато созваниваюсь со старшей регулярно. Судя по ее голосу, не очень-то она по нам и скучает. Ну, по мне и Настене. И вроде бы ее можно понять. Одно дело жить в скромной однушке почти на окраине города. Питаться куриными ногами из пятерочки. Спать на раскладушке в кухне. И совсем другое. Жить в огромной квартире со всеми удобствами. Где при желании можно поселить футбольную команду. Есть заказанную из ресторана еду, купаться в джакузи и не думать о тяготах завтрашнего дня. И вообще, можно позволять себе любые прихоти, папа же все купит. Как там в песне поется «Папа может, папа может, все что угодно». А мама чего? Даже в Бургер Кинг паршивый и в тот не сводит. Все в этой жизни бывает, Любаня, даже воскресные мамы. «Так что не зарекайся!» Мы сидели втроем на маленькой кухне и самозабвенно лепили пельмени. Маму должны выписать на днях, и я хотела какое-то время не думать о еде. Решила заготовить полуфабрикатов впрок. Манты, пельмени, перцы с мясом, котлетки. «Ах да, я же вам самое главное не рассказала!» «Маме недавно сделали операцию, и вставили протез. По словам врачей, это была единственная возможность вернуться к нормальной активной жизни. И мы этой возможностью воспользовались. Конечно, риски были огромные, но все прошло хорошо. Спасибо Аркадию. Он оплатил всю необходимую сумму, и мама скоро встанет на ноги. Да, после операции первое время не обойтись без тросточки и курсов ЛФК. Но все это такая ерунда по сравнению с тем, что мама снова будет ходить сама. Я радуюсь этому так, словно я мать, ребенку которой ставили неутешительный диагноз с вердиктом «ходить не будет никогда». Но и это еще не все. Мама в клинике познакомилась с каким-то мужчиной. Ума не приложу, когда она успела это сделать, но факт остаётся фактом. Моя мама, справившая недавно семидесятилетие, умеет знакомиться с мужчинами. Аркадий по секрету сказал мне, что видел этого дедулю, тот, по его словам, вдовец, и имеет весьма серьёзные виды на нашу маму, ну, в том смысле, что непрочно на ней жениться. С мамой я пока об этом не говорила. Главное сейчас поднять ее на ноги. А там видно будет. Господи, хоть бы не Альфонс какой, имеющий виды на квартиру или прописку. Знаем мы таких с их вечным «люблю-люблю», «трамвай куплю», «женюсь» и можешь не работать. Я покосилась на Алену, сосредоточенно лепившую очередной пельмешек. Новенькие джинсы, новенький недешевый телефон. Понятно, папка старается. Глаза горят, как у кошки в темноте. С губ не сходит дурацкая улыбка. Дай ей ума, боже, не забросить сейчас учебу. Алена, а как у тебя с Женей? спросила я, осторожно прощупывая почву под ногами. Встречаетесь? Да, расплылась в улыбке Алена. И обязательно поженимся после школы. «И не начинай, пожалуйста, свою песню об институте. Я уже взрослая и сама знаю, как мне жить». «А как же английский? Выходит, зря ты его учила столько лет?» — подначила я. «И как же мечта стать дизайнером? Или ты уже забыла о ней?» «Английский сейчас любой дурак знает», — отмахнулась Алена. «А чтобы стать дизайнером, можно отучиться на быстрых курсах». «Все, возражения не принимаются», — строго добавила она, видя, что я собираюсь сказать что-то еще. Я всеми силами пыталась подавить растущее в себе возмущение. «Ну что? Что я могу поделать с тем, что у моей дочери в голове роятся неправильные мысли? Разве нет у нее перед глазами примера матери, просидевшей всю жизнь за спиной у супруга?» Разве не видит она, что остаться у разбитого корыта можно даже имея очень богатого мужа? «Люби своего ребёнка», — вспомнились мне слова мамы. «Просто люби изо всех сил. Неизвестно, какой будет у него жизнь. Напитай его этой любовью по самую макушку и позволяй делать собственные ошибки. Пусть на это и горько тебе смотреть». А когда он, побитый и израненный тяготами судьбы, придет к тебе за помощью, просто распахни свои объятия. Иногда это единственное, что требуется от матери. Я уверена, что любящий тебя человек не станет препятствовать твоему образованию и развитию, сказала я как можно мягче. А Женя! Мм, производит впечатление очень рассудительного молодого человека, с очень современными взглядами. Так что, пока есть возможность, силы, время, деньги, надо учиться. И не быть тетехой-распустехой, зло добавила я про себя. Прогресс на лицо. Учусь себя сдерживать, считая в уме до пяти. Главное, тетеха-распустеха тут я и работа по склеиванию себя в единое целое идёт по-прежнему трудно. «Мама, самые богатые люди мира никогда не учились в университетах», снисходительно бросила мне дочь. «И вообще, сейчас главное не получить корочку, а умение самому учиться, понимаешь?» «Ну, с этим не поспоришь. Может, на следующие выходные сходим вместе в фастфуд?» предложила я. «Мы с Настеной давно собираемся. Ты можешь и Евгения своего взять, если он, конечно, захочет к нам присоединиться». «Не, ма, не могу», — покачала головой Алена. «Папа на следующих выходных везет меня знакомить со своей будущей женой. Так что давай в другой раз, окей?» Удар под дых. «Еще удар. Дыши, Люба, только дыши». Пора уже привыкнуть к тому, что он говорит одно, делает другое, а думает четвертое и пятое. И все же, почему мне так больно?